Глава 13 Марис Моретто. Нейн Шо был самым обыкновенным простолюдином. Его отец, дед и прадед все жили в городе еще со времен его основания и работали на шахте клана Моретто за несколько талонов в день, пока женщины трудились на льняном поле одни из многих бедных горожан, которых знать даже не замечала, зато со своей фамилией, чем не каждый бедняк мог похвастаться, о том, чтобы пробиться в слуги к какому-то клану или стать чьим-то вассалом, отпрыски в семье Шо могли только мечтать, молотя киркой по камню в недрах горы. До тех пор, пока у Ниина не прорезался дар, события, способные изменить их судьбу. Парень хорошо помнил, какой праздник по этому поводу закатили его родные, как сосватали ему соседскую девушку, которая раньше все время воротила от нескладного парня нос, и как отправили в академию с единственным наказом «Делай, что хочешь, но найди покровителя». Ведь тогда родственникам не придется умирать в шахте, беспокоиться о работе или куске хлеба. Вот только, как оказалось, похоже, целью задался буквально каждый простолюдин. Хороший шанс был только у тех, кого небеса наградили хотя бы желтым сосудом. Но у Ниина с его красным перспективы были, мягко скажем, не очень. Он провел в Академии уже больше года и до сих пор так и не сумел пробиться за пределы начальной ступени. Его контролятор был ужасен, а сосуд никак не желал раздуваться до нужных размеров. Родителям Ниин говорил, что старается изо всех сил, но сам осознавал, что судьба его — стать обычным воином на стене. Не то чтобы это было плохо, но обещание данное родителям, он так и не выполнил. Так парень думал до вчерашнего дня. Пока не случилось чудо. Вначале по академии прошел слух о том, что какой-то безумец вышел победителем из драки с пятью благородными учениками, да еще и открыто оскорбил молодого господина Моретто, самого сына главы города. Кости этому ненормальному перемывали на каждом углу. Кто-то восхищался его отвагой, кто-то говорил, что у парня просто не все дома, а кто-то шептался о том, что все это лишь хитрый план, чтобы примазаться к отпрыску из семьи Лин, которого сын главы обидел в тот же день. Как и большинство его товарищей, Ниин не особо-то и верил в эту странную историю, несмотря на то, что принимал активное участие в обсуждении. Однако его скепсис развеялся вместе с явлением самого господина Марета, который во всеуслышании объявил, что тот, кто притащит к его ногам ученика по имени Эдван Лаут и заставит его извиниться на коленях, получит возможность стать слугой его семьи. А может быть и его личным вассалом, если извинения понравятся молодому господину. Мало кто из учеников вообще знал, кто такой этот безумец Лаут, Далеко не все хотели принимать участие в сомнительном мероприятии по поимке и избиению никому неизвестного парня, не зная, какие последствия будут их ждать. После недавних слухов пошла молва о том, что избить Лаута значит перейти дорогу позору семьи Лин, который хоть и позор, но все-таки не самый последний благородный, а на такое мог решиться далеко не каждый. И тем не менее желающих все равно было предостаточно. Ниин как и все его друзья, тоже оказался в числе тех, кто решил попытать удачу и выследить идиота, рискнувшего прогневать сына главы города. Между борцами за титул «Слуги семьи Моретто» началось нешуточное соревнование. Они рассредоточились по всей академии, чуть не перерыли все известные площадки вдоль и поперек, но проклятый Эдван Лауд куда-то запропастился. Выбежали в город, рассредоточились, искали полдня, и когда уже были готовы вернуться обратно, удача наконец улыбнулась. И именно им, не какой-то другой группе, а именно компании Нина. Они добрались до трущоб, вооружились палками и, дождавшись появления цели, перегородили дорогу. Парень смотрел на этого лаута и никак не мог понять, что же в нем такого особенного. Обычный ученик с ничем не примечательной внешностью, простое лицо, карие глаза, растрепанные темные волосы и солдатская форма, по которой его и вычислили. Разве что свежие шрамы и пятно засохшей крови над бровью немного привлекали внимание, да и взгляд у этого Лаута был такой колючий, неприятный. «Какие-то проблемы, ребята?» — спокойно спросил парень, внимательно оглядев их группу. Ниин вздохнул, перехватив палку поудобнее. Он не испытывал неприязни к этому человеку. Между ними не было никакой вражды, они ведь даже не были знакомы. Он не хотел причинять странному парню боль и драться. Но, к сожалению, по-другому в вассалы к великому клану не пробиться. Поэтому Ниин побьет его. В конце концов, этот Лаут сам виноват, что спровоцировал благородного. «Никаких», — ответил предводитель толпы. «Нам просто нужно преподать тебе урок о том, что не стоит злить господина Моретто. В этом тебе стоит винить только себя». Лауд вздохнул и обвел толпу перед собой тяжелым взглядом, от которого у Ниина пробежали мурашки по спине. Так он чувствовал себя, когда мастера на уроках выражали свое неодобрение. Хватало одного взгляда, чтобы заставить сердце простолюдина уйти в пятки. Помотав головой, парень прогнал страх. Он нервно оглядел друзей, все стояли на месте и подозрительно переглядывались. «Верно, награда одна, а их десять». «К первому все это!» — подумал Ниин и бросился вперед на Лаута. «Пока эти идиоты стоят на месте, он вышибет из этого выскочки все дерьмо и притащит к господину Моретто, и тогда обещание родителям будет выполнено, семья Шоу больше не будет бедствовать». Изначально их разделяло чуть больше двадцати шагов. Ничтожное расстояние для того, кто ступил на путь Атры. Ниин преодолел его за вдох и с размаху обрушил палку на противника. Однако за мгновение до того, как орудие достигло цели, что-то темное мелькнуло в воздухе, и сокрушительный удар ногой настиг незадачливого хулигана, отправляя его в короткий полет до ближайшего дома. С грохотом Ниин врезался в стену, покачнулся, и рухнул на землю подле нее, постановая от боли во всем теле. Палка крутанулась в воздухе и упала рядом с Эдваном. Те, кто уже был готов броситься на парня, резко передумали. Повисла гробовая тишина. — На какой ты ступени, дружище? — осторожно спросил главарь банды, в мгновение ока утратив львиную долю уверенности в себе. На первой спокойно отозвался лаут поднимая оружие врага с земли. «Прочь с дороги! Я не хочу драться!» «На первой?» — закипел главарь, не в силах поверить услышанному. «Врёшь!» «Не вру!» — спокойно ответил Эдван, спешно восстанавливая запасатры «Не хочешь говорить, не надо!» — рассверепел главарь. «Покажем ему парни, а потом все вместе притащим к господину Моретто!» «Да, бей его!» — закричал кто-то из толпы, и девять учеников бросились к Эдвану. А тот до сих пор находился в легком шоке от собственной силы. Он ведь всыпал этому непонятному хулигану на чистых рефлексах. Простой удар ногой, в который он машинально добавил немного атры. Эффект оказался даже мощнее, чем прыжок через четырехметровую стену, хоть нога и горела так, словно ее ошпарили кипятком. Стиснув зубы, парень зачерпнул немного атры из сосуда и направил в тело. Боль отступила мгновенно, Эдвана наполнила невероятная легкость, но парень не был особо уверен в себе и не знал, удастся ли ему выйти из драки целым. «Память, помогай!» — взмолился он и, качнувшись из стороны в сторону, прогнал все посторонние мысли, бросаясь в бой. Врагов было много, но они почему-то казались Эдвану медленными, вялыми. Одним мощным ударом палки он вывел из строя главаря, отпрыгнул в сторону и изо всех сил огрел какого-то нерасторопного парня. На третьем ударе палка странным образом не выдержала и разлетелась на куски, вынуждая Эдвана кинуть ее остатки кому-то в лицо. Воспользовавшись легкой заминкой, парень схватил жертву броска за куртку и швырнул прямо в товарищей, как мешок муки. В ту же секунду на Эдвана налетел крупный парень и отвесил ему мощный удар в челюсть, который чуть не свалил его с ног». Звон в голове слегка отрезвил почувствовавшего себя всемогущим юношу, но, увы, возвращение с небес на землю пришло с легким запозданием. Такие медленные враги уже успели окружить его. Вместо ответного удара Эдван изо всех сил пнул ногой лысого ученика и вырвался из круга, с трудом сумев спастись от цепких рук и тяжелых кулаков хулиганов. Парню повезло. Он отделался всего лишь несколькими синяками и получил удар палкой по спине. Ничего серьезного для усиленного и тела. Фыркнув, Эдван зачерпнул побольше энергии из сосуда и рванул вперед. Проскользнул под рукой ближайшего ученика, двумя мощными оплюхами раскидал еще двоих, отвесил пинок под колено здоровяку и, что было сил, рванул прочь к площади основателей. Благодаря Атри, что заполняло его тело, Эдван летел по улице с невероятной для себя скоростью. Да, не так быстро, как впервые ступив на первую ступень, но сильно опережая любого из своих врагов. Удивленные его резким отступлением, ученики не успели вовремя броситься в погоню, а когда они все-таки спохватились, Эдван уже скрылся за ближайшим поворотом. Подбегая к площади основателей, парень почувствовал что-то неладное — Там было как-то необычно много учеников для этого времени суток». Смутная догадка промелькнула в голове. Но он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Не могло же столько людей собраться в городе лишь для того, чтобы поохотиться за ним, верно?» «Или...» Ответ на свой вопрос Эдван получил в ту же секунду, как оказался на площади. Кто-то закричал «Это он! Это он!» И внимание всех собравшихся учеников сосредоточилось на парне. Не снижая скорости, он рванул к стене, а толпа бросилась наперерез. Их было много. Человек сорок, а может даже больше, и каждый желал избить его и притащить к ногам Мариса Моретто. Эдван сквозь зубы костерил благородного ублюдка, на чём свет стоит, удирая от разъярённой толпы простолюдинов. «Стой, сволочь! Прими свою судьбу! Хватит удирать!» — кричали ему в спину, пока он выжимал из сосуда души последние крохиатры, чтобы увеличить скорость. То, что при этом всё его тело горело огнём, Эдвана волновало в самую последнюю очередь. В конце концов... «Лучше потерпеть немного боли сейчас, чем попасться в руки разъярённой толпы!» Бежать прямо к воротам парень не стал. Вместо этого он взял курс на стену и в один прыжок, перемахнув через высокий забор, очутился на тренировочной площадке в самый разгар урока у одной из старших групп. «Простите!» — резко выкрикнул парень и, повернув, тут же рванул через забор на главную улицу. Его появление оказалось настолько неожиданным, что мастер, который вел занятия, не успел даже накричать на нарушителя, ведь когда он опомнился, Эдван уже исчез. Однако те ученики, что перемахнули через стену вслед за парнем, такой удачливостью не обладали, и за попытку сорвать занятия отхватили от учителя по полной. Вылетев на главную улицу, Эдван вновь оказался в ловушке. Мало того, что ему на хвост села более десятка новых преследователей, так еще и Атра начала подходить к концу – Очертыхнувшись себе под нос, парень помчался вверх по улице, не рискуя более забегать на полигоны и срывать чьи-то занятия. Скорость его постепенно замедлялась, но и преследователи начали выдыхаться. Правда, чем дальше он бежал по главной улице, тем больше их становилось. Момент отчаяния наступил, когда ему перегородили дорогу. Его зажали между молотом и наковальней. Сзади неслась разъяренная толпа учеников, Путь к отступлению впереди был закрыт. Эдвану хотелось выть от злости и обиды. В голове мелькнуло паническое желание сдаться, но он тут же отбросил его и, разозлившись всем своим естеством, потянулся к окружающей атрии, отчаянно желая поглотить хотя бы немного. И она откликнулась. В его сосуд хлынул тонкий поток силы, непостоянный, прерывающийся, но все же он был... У него наконец-то получилось. С новыми силами Эдван рванул прямо на перегородивших дорогу учеников, сместился поближе к стене, и когда между ними оставалось не более 20 шагов, вновь усилил тело Атрой и прыгнул. Оттолкнулся от верхушки стены и, приземлившись позади удивленной толпы, рванул, что было сил, к главному зданию. Вот только кое в чем Эдван просчитался. ни один он мог усиливать тело Атрой все ученики в какой-то степени обладали этим умением, а старшие владели этим приемом даже получше и совсем скоро его начали догонять. Парень чувствовал себя просто ужасно. Против воли ему вспоминался лесной забег от проклятых обезьян, от чего он злился еще сильнее. Эдван словно снова очутился там. Только вместо леса была улица Академии, а вместо тварей их отражение в человеческом обличье. Топот множества ног грохотал в его ушах, а боль и обида росли внутри сердца. И когда Эдвану показалось, что еще немного, и его поймают, когда он уже был готов остановиться, так и не добежав до главного корпуса каких-то сто шагов, случилось второе чудо. «Вот ты где, маленький засранец! А ну иди сюда!» До боли знакомый скрипучий голос каркнул на него откуда-то со стороны. «Господин Шанфан!» — закричал парень в ответ и резко свернул в сторону голоса, не снижая скорости наконец-то он почувствовал облегчение. «Вы что тут устроили, а? В своих трущобах будете так носиться, это улица, а не полигон, поняли?» — заорал вдруг старик. Толпа, что бежала за Эдвоном, с трудом остановилась и замерла в страхе. Никто из них не знал, кто такой Шанфан но одного вида умудренного старца в белом халате было более чем достаточно, чтобы вселить страх в сердце любого ученика. Статус мастеров в стенах академии был неоспорим для простолюдинов, и никакое желание угодить благородному не могло переселить страх навлечь на себя гнев какого-нибудь учителя. Это благородные могли что-то несмело возразить, но таковых среди преследователей не было. «Извините, господин». — пробормотал здоровяк из старших учеников, который был ближе всех к тому, чтобы поймать Эдвана. — А ну проваливайте отсюда, пока я не передал вашим мастерам, чем вы тут занимаетесь вместо тренировок. — А ты тоже хорош. Гнев шанфана переключился на Эдвана. — Я потратил целый час на поиски. Почему тебя не было сегодня ни на одном занятии? И пока старик ругал парня, толпа его преследователей очень быстро рассосалась ученики поспешили убраться подальше и не навлекать на себя беду в виде ярости неизвестного старого мастера в конце концов им ведь не обязательно ловить этого лаута сегодня срока давности предложения юного господина маретто не имела я был в городе пробормотал эдван и что ты там делал гулял смотрел на поля у внешней стены шанфан сделал глубокий вдох «Впредь постарайся не ходить так далеко. Я слышал, вчера твари снова пробили брешь в стене. Там сейчас небезопасно. Пошли, покажешь мне, как ты и продвинулся с рецептом», — фыркнул старик. «Перевод закончен», — улыбнулся Эдван. «Хоть одна хорошая новость за день». Эдван был рад появлению старика, но его радость быстро померкла, когда он вспомнил про Марка и утреннюю ссору с солдатом. Однако, вопреки ожиданиям, старик даже не заикнулся о кланах, уважении к основателям или еще какой-нибудь высокопарной чуши, которую лил на него каждый второй. Вместо этого Шан Фан спокойно поинтересовался, как идут успехи в освоении чтения, и, услышав, что книга истории очень сильно ему помогает, остался доволен. У Эдвана отлегло от сердца. Страх, что у него могут отобрать наставление об Атри, который преследовал его еще с самой ссоры с Марисом, наконец-то рассеялся. Парень вздохнул с облегчением. Стоило старику взять в руки переведенный рецепт, его глаза буквально засветились от довольства. Однако вместо похвалы за хорошую работу Эдван получил еще четыре новых рецепта для перевода. Старик начал выпытывать у паренька, не вспомнил ли он... «Еще каких-нибудь магических знаков или тайных техник!» И, убедившись, что ничего такого не произошло, разочарованно покачал головой. «Жаль, новые магические знаки могли бы сильно сократить твой долг перед городом!» «А сколько я должен?» — вдруг спросил Эдван. «Что?» — удивленно переспросил старик. «Сколько стоило мое спасение? Как я могу платить долг, не зная его величины?» — повторил вопрос паренек. «Примерно сто камней Атры», — криво ухмыльнувшись, сказал Шанфан. «Со всеми этими рецептами ты, быть может, сможешь заплатить один». «Ах, да!» — он почесал голову, словно вспомнив что-то важное. «Я слышал, ты что-то не поделил с отпрыском главы города. Не обращай внимания на пустые угрозы. Старшему поколению кланов нет дела до детских разборок. Никто не придет карать тебя. Однако впредь постарайся действовать аккуратнее». Если слишком сильно оскорбишь другую семью, примазаться к клану Лин уже не получится. Шанфан давно ушел, а Эдван все еще думал над этими его словами. Старшему поколению нет дела до возни учеников. Значит, все, что мог, Марис уже сделал. Натравил на него простолюдинов — помахав у них перед носом наживкой в виде почетной должности слуги семьи Моретто. Ничего страшнее этого он придумать не способен. Разве что попытаться расправиться с ним лично, при помощи банды каких-нибудь благородных. Но чтобы такое произошло, небо должно упасть на землю. Высокомерный гад не снизойдет до личного рукоприкладства без крайней необходимости. «Ведь даже одной этой охоты уже вполне достаточно, чтобы превратить жизнь Эдвана в ад, и еще неизвестно, потребуется ли Марису придумывать что-то более изощренное». Тяжело вздохнув, Эдван резко поднялся и открыл наставление Аббатри. «Сегодня он вновь убедился в том, что единственное, что может помочь ему выжить, — это сила. И чем ее больше, тем лучше».